Он случалось, спал в течение суток всего два-три часа и восклицал с горечью, что ему не хватает времени, чтобы выполнить хоть часть задуманного. Маркс высоко ценил Серна Соловьевича, переписывался с ним и ему единственному русскому подарил капитал, как только он вышел из печати в Лейпциге. Последние годы жизни Александр Александрович всецело отдался работе в Международном товариществе рабочих. Он говорил одному из своих друзей, «Меня мучит, что я не еду в Россию мстить за гибель моего брата и его друзей, но мое одиночное мщение было бы недостаточно и бессильно. Работая здесь в общем деле, мы отомстим этому проклятому порядку, потому что в интернационале лежит залог уничтожения всего этого порядка повсюду, повсеместно». Работа в международном товариществе всегда казалась Серна служением не только всему рабочему движению, но и делу освобождения Родины от царского ига. Бурный подъем революционной борьбы ирландского народа за свою независимость, восстание Фении в феврале и марте 1867 года, заставили Маркса вплотную заняться вопросом, которому он придавал огромное теоретическое и политическое значение. Учтя соотношение сил в самой Англии и революционные возможности ирландского освободительного движения, Маркс заново пересмотрел все, что думал о положении в Ирландии. Если раньше Маркс полагал, что рабочее движение угнетающей английской нации принесет свободу Ирландии, то теперь он пришел к выводу, что национальное освобождение Зеленого острова должно послужить предварительным условием освобождения английского рабочего класса. Англия была крепостью лендлордизма и европейского капитализма, а Ирландия — его цитаделью. Лендлорды, крупные английские помещики и землевладельцы, грабили мелких фермеров-арендаторов. Лендлордизм установился в Англии в результате безнаказанного разбоя помещиков, сгона свободных крестьян с их собственных земель, захвата общинных угодий, расхищения государственного и церковного имущества — В средние века завершение процесса огораживания помещиками всей земельной собственности, когда по классическому выражению Томаса Мора «овцы поели людей», привело к еще большему расширению владений лендлордов. На протяжении веков они правили Англией и составляли главную опору реакционной партии. К середине XIX века остров Альбиона был единственной в мире страной, где уже не оставалось более крестьян. Все земли сделали собственностью помещиков, а огромное большинство населения представляли наемные рабочие. Это была первая классическая страна капитализма и лендлордизма. Английские землевладельцы-монополисты захватили также все земли Ирландии и беспощадно разоряли мелких арендаторов. В течение 800 лет Англия, подобно гигантскому удаву, обвившись вокруг более слабого соседа, заглатывала все его богатства. Во времена английской реформации Ирландия была окончательно превращена в колонию, источник обогащения английского феодального дворянства и буржуазии, возникшей в процессе первоначального накопления. При Кромвеле колониальное порабощение Ирландии было окончательно закреплено а героическое восстание ирландского народа потоплено в крови. Английский парламент утвердил массовый захват земель английскими офицерами, кредиторами парламента, спекулянтами. Промышленное развитие Ирландии продуманно тормозилось. Страна Эйры ко времени интернационала была превращена в земледельческий округ Англии, в рынок дешевых рабочих рук и сельскохозяйственного сырья. Ограбление Ирландии стало одним из источников создания крупной промышленности Англии. История Ирландии — это летопись непрекращающейся жесточенной борьбы народа против своих соседей-поработителей. Маркс со свойственной ему гениальной проницательностью скрыл заинтересованность не только ирландского, но и английского народа в ликвидации национального гнета на соседнем острове. Он стремился утвердить идею боевого союза английских чартистов с борцами за независимость Ирландии. Обоснование Марксом требования предоставить Ирландии национальную независимость, вплоть до ее отделения от Англии, в качестве лозунга английского рабочего движения, было важным вкладом в разработку принципов пролетарской национальной политики. На опыте Ирландии Маркс, сделав дальнейший шаг в развитии своих идей по национальному и колониальному вопросам,